367. Матерь Агни-йоги Когда хорошо сосредоточиваемся на предмете, проникаем в его сущность. Когда сосредоточиваемся на человеке, приоткрываем во внутренний мир и входим в него. Всякое сосредоточение требует самоотрешения. Чтобы войти во внутренний мир учителя, надо отказаться от наполнения сознания собою — так как это препятствует объединению с учителем. Причину отсутствия контакта желаемой степени надо искать в самонаполнении занятости собою, своими мыслями и переживаниями, но не в устремлении к миру учителя и желании наполнить сознание им.